Пятое. У него было девять лет, чтобы освежить свои воспоминания. Он заполнил ими несколько кубиков, в основном в первые годы пребывания на Лемнусе, когда беспокоился, что иначе его прошлое унесется прочь и затеряется в тумане. Затем он обнаружил, что с годами воспоминания становятся только ярче. Может быть, в том ему помогла тренировка. Он мог воскрешать обстановку, звуки, вкус, запах, реконструировать целые разговоры. Мог процитировать по памяти полный текст нескольких договоров, которые когда-то заключал. Он мог перечислить всех английских королей в хронологическом порядке от первого до последнего, от Вильгельма первого и до Вильгельма седьмого. Он помнил имя, Каждый из своих — женщин. В глубине души он признавал, что, будь такая возможность, он вернулся бы на землю. Остальное было лишь бахвальством и притворством. Он знал, что не обманул ни Нада Раулинса, ни самого себя. Презрение к человечеству было у него вполне искренним, но нельзя сказать того же про желание оставаться здесь в одиночестве. Он с нетерпением ожидал следующего визита юноши. Дожидаясь его, он выпил несколько рюмок того спиртного, которое поставлял ему город. Затем азартно охотился и настрелял столько добычи, что не съесть и за год. Вел сложные диалоги с самим собой. Мечтал о земле.